Принц ревнует к Дегису. Принц шумно распахнул двери, как человек, входящий с самыми добрыми намерениями, не сомневающийся, что доставит удовольствие, или как ревнилец, рассчитывающий затстать в расплох. Принцесса, покоренная звуками музыки, бросила начатый обед и танцевала, забыв обо всём. Её кавалером был Дегис. Он стоял на одном колене, подняв руки и полузакрыв глаза, как испанские танцоры, с горящим взглядом и ласкающими жестами. Принцесса Пархалова круг него, улыбающаяся соблазнительно, мамолево восхищалась. Лавальер в сидя уголке мечтательно смотрел на танцующих. Невозможно описать, какое действие произвело на этих счастливых людей появление принца, и так же трудно описать Как подействовал на Филиппа вид этих счастливых людей. Граф де Гиш не в силах был встать. Принцесса замерла, не докончив фра, неспособная вымолвить ни слова. А шевалье де Лорен, прислонившись к сику, спокойно улыбался, как человек, испытывающий самое простодушное восхищение. Бледность принца, судорожное подергивание его рук и ног прежде всего поразили присутствующих. Звуки музыки сменились глубокой тишиной. Воспользовавшись всеобщим молчанием, Шевалье де Лорен, почтительно приветствовал принцессу и Дегиша, стараясь соединить их в этом приветствии как хозяев. Принц, подойдя к ним, хрипло проговорил: "Очень рад. Очень рад. Я шёл сюда, думая застать вас больной и грустной, а застал в разгаре удовольствий. Как рад радно видеть. Кажется, мой дом самый весёлый дом на свете". Потом, повернувшись к Дегишу, он прибавил: Я не знал, что вы такой прекрасный танцор, граф. Потом снова обратившись к жене, продолжал: "Будьте любезней со мной. Когда у вас устраивается такое изделье, приглашайте меня, а то я совсем заброшен".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 Урок она все покресняла. Ваше высочество, возразила она, до приезда во Францию я не знала, что принцесса занимает там такое же положение, как женщины в Турции. Я не знала, что здесь запрещено видеть мужчин. Но если такая ваша воля, я буду ей покоряться. Может быть, вы пожелаете заградить моё окно железными решётками, так, пожалуйста, не стесняйтесь.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 Пойдём, ответил ему принц, так резко повернувшись, что чуть не толкнул принцессу. Шиварье последовал за ним в его кабинет, где принц, бросившись на стул, дал полную волю своей ярости. Шиварье поднял глаза к небу, сложил руки и не произнёс ни слова. "По-вашему, спросил принц, о, ваше высочество, положение очень серьёзно. Это ужасно." Такая жизнь не может больше продолжаться. «Что за несчастье в самом деле?» — воскликнул шевальер. «А мы-то надеялись, что после отъезда этого шального Бекингема все будет спокойно. А стало еще хуже. Этого я не говорю, ваше высочество. Ты не говоришь, но я говорю. Бекингем никогда не осмелся бы сделать и четверти того, что мы видели». «Чего же именно? Да как же?» спрятаться для того, чтобы танцевать. Прикинуться больной, чтобы наедине пообедать с ним. Это не ваше высочество. Да-да, воскликнул принц, подзадоривая сам себя, как капризный ребёнок. Только я не намерен это терпеть. Ваше высочество. Выйдет скандал. Так, возьми. Со мной не стесняются, я должен стесняться. Подожди меня, шевалье, я сейчас. Принц скрылся в соседней комнате и спросил у слуги, вернулась ли из капеллы королева мать. Анна австрийская была счастлива. В её семье царило согласие, народ был в восторге от молодого короля, государственные доходы увеличивались, внешний мир был обеспечен, словом, всё сулило ей спокойное будущее. И тогда она упрекала себя при воспоминании о бед담 юноши, которого она приняла как мальч и прогнала как мальчика. Неожиданно к ней вошёл Герцк ирландский. "Матушка", воскликнул он, закрывая за собой дверь. "Так не может продолжаться". Анна австрийская подняла на него свои прекрасные глаза и вздохнула. "О чём вы говорите?" "О принцессе". "Верно". Этот, э, сыновнейший Бекингем прислал ей какое-нибудь прощальное письмо. Ах, нет, матушка, дело вовсе не в Бекингеме. Принцесса уже нашла ему заместителя, Филипп. Что вы говорите? Ваше слово крайне легкомысленно. А разве вы не заметили, что господин Диги что и дело бывает у неё, что он постоянно с ней? Королева всплеснула руками и расхохоталась. Филипп, сказала она, вы положительно больны. От этого мне не легче, матушка. Я очень страдаю. И вы требуете, чтобы вас лечили от болезни, которая существует только в вашем воображении. Вы желали бы, ревнелец, чтобы вас поддержали, а добры ли ваше поведение, хотя ваша ревность не имеет никаких оснований. Ну вот, теперь вы начинаете говорить про этого то же самое, что говорили про того "Да ведь и вы, сын мой, сухо проговорила королева. Ведёте вы себя по отношению к этому совершенно так же, как и по отношению к тору?" Немного задитый принц поклонился. "Но если я вам приведу факты, вы поверите, сын мой? Во всякомпрочем, кроме ревности, я поверила бы вам без всякой ссылки на факты." Но в отношении равенства я этого не обещаю. Значит, я понимаю ваши слова так, что ваше величество приказывает мне молчать и забыть обо всём в каком образом. Вы мой сын, и мой материнский долг быть к вам снисходительной. Ах, доведите до конца свою мысль. Вы должны быть с нисходительной ко мне как к безумцу не преувеличивайте, Филипп. И берегитесь представить свою жену как существу испорченное. Нофа, ты. Я слушаю. Сегодня утром в 10 часов у принцессы играла музыка. Невинная вещь. Господин Дейгиш разговаривал с ней наедине. Да, я и забыл вам сказать, что последнюю неделю он следует за ней как тень, друг мой. Если бы они делали что-нибудь дурное, они прятались бы. Прекрасно, воскликнул Герцек. Я только и ждал, чтобы вы это сказали. Запомните же хорошенько. Сегодня утром, повторяю, я их захватил в расплох и совершенно ясно выразил им своё неудовольствие.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 И если бы они делали что-нибудь дурное, то прятались бы. Да, я это запомню. Ну так вот. Раскаиваясь, что утром я погорячился, и воображая, что Гиш дуется и сидит у себя, я отправился к принцессе. Угадайте же, что я там застал? Снова музыку, танцы и дегиша. Его там прятали. Анна в триске нахмурила брови. Так. "Ты нехорошо", заметила она. "Что же сказала принцессе?" "Ничего". "Агир тоже". Впрочем, нет, он пробормотал какую-то дерзость. "Какой же мы вы сделали вывод?" "Филипп, что я дурачок, что Бэкингеем был только ширмой, а настоящий герой Гир". Анна, пожал плечами. "Хмм, а дальше?" «Я хочу удалить Гиша так же, как Бекингема, и буду просить об этом короля, если только... если только... если только вы, матушка, сами не возьмете за это. Вы такая умная и добрая». «Нет, я не стану». «Что вы говорите, матушка?» «Послушайте, Филипп, я не намерен каждый день говорить людям неприятности. Молодежь на нас слушается, но это влияние очень легко потерять».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 и я велел утопить его у себя в бассейне. Произнеся эту звериную угрозу, принц ожидал, что королева придёт в ужас, но она осталась совершенно спокойной. "Ну что же? Утопите", сказала она. Филипп был слаб, слаб как женщина.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 Кроме того, он хотел сообщить ей, что приготовление к отъезду в Фонтебло закончено. Услышав её смех, он успокоился и сам засмеялся. Анна Встриская взяла его за руку и весело сказала: "Знаете, я ужасно горжусь тем, что я из Панка. Почему, ваше величество? Потому что из Панки во всех случаях лучше англичанок. Не понимаю." Скажите, с тех пор как вы женились, вам приходилось когда-нибудь упрекать королеву не разу? А ведь всё-таки прошло уже некоторое время, как вы женаты, а ваш брат женат всего 2 недели, и что же? И уже второй раз жалуюсь на принцессу. Как опять Бакингем? Нет, теперь Гиш. Вот как? Значит, принцесса порядочная какетка. Боюсь, что так. Бедный братец рассмеялся король. Я вижу, вы прощаетесь, какетство. Когда речь идёт о принцессе, прощаю. Ибо по сути своей принцесса не какетлива. Может быть, но брат вашего величества из-за этого теряет голову. Что ж, он хочет. Он собирается утопить Гиша.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 Как быть? Вы должны заприте принцессе какие-нить чистить, о гишу ухаживать. Только то? Ну, мой брат составил себе через чур высокие понятия о королевской власти. Шутка сказать. Исправить женщину, ну, мужчину ещё куда ни шло. Как же вы примете это за дело? Этот человек многоразумный, я сумею его убедить одним словом. А принцесса это будет труднее, тут от одного слова мало, придётся сочинить для неё целую проповедь. Не надо спешить. Ой, я обещаю приложить все старания. Да вот сегодня после обеда репетиция балета. Тяжело будет говорить проповедь, танцуя. Дамат ужк. Обещайте обратить её на путь истинный. Я искренне юри с либо убеждением, либо огнём. В добрый час. Только не впутывайте меня в это дело. Принцесса ни за что мне этого не простила бы. Я ведь в скорой. Мне надо ладить с невесткой. Без судораня король возьмёт всё на себя, знаете ли.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 Вот они в двух словах. Вечно музыка, постоянное посещение Гиша, подозрение в том, что он может прячутся доказательств никаких. Хорошо. Так я иду. И король принялся рассматривать в зеркалах свой нарядный костюм и прекрасное лицо, ослепительное, словно алмазы на платье. Принцесса опять дуется и прячется с проселлином. Да, огонь и вода не убегают друг от друга с такой стремительностью, как эти двое на тушке. Целую ваши ручки, самые красивые во всей Франции. Желаю успеха, госпожа. Будьте миротворцем. Я не прибегаю к услугам посла. Отпечал Людовик Значит, я буду иметь успех. Он со смехом ушёл и всю дорогу поправлял то костюм, то парик.